Костюм для дома. Некоторые встречи восхищают. Люди дают пример для подражания. Одна моя знакомая, она регулярно посещает парикмахерскую, носит туфельки на каблучках, рассказала. Я встаю рано, в половине седьмого. Умываюсь, причесываюсь, легкий макияж. Одеваюсь и выхожу из своей комнаты. Вот теперь я могу сказать доброе утро своему молодому зятю. Не могу же я перед ним появиться просто так. Недавно мы узнали, что этой даме 86 лет, а ее молодому зятю 60. Прекрасно так воспринимать жизнь. Надо ли стараться хорошо выглядеть для домашних, для мужа в первую очередь? Безусловно. Один известный господин признался, что сейчас почти никто из женщин не умеет красиво снять пальто или плащ. Многие женщины, придя домой и сорвав с себя верхнюю и остальную одежду, расшвыривают ее по сторонам и натягивают поскорее какие-нибудь джинсы или, того хуже, халат. А между тем, даже для порой единственного зрителя этого спектакля, вашего мужа, стоит постараться. Ему было бы очень приятно, если вы разоблачились поэлегантнее и носили дома красивую и опрятную одежду. Антон Павлович Чехов как-то заметил, русский суровый климат располагает к лежанию на печке и к небрежности в туалете. Особенно это характерно для домашней одежды. Инна Анисимова в книге Магия общения набросала сценку ⁇ Давайте постараемся никогда в ней не участвовать ⁇ Воскресное утро. Жена, встав с постели, надела свой любимый, видавший виды халат. Не все пуговицы в наличии, карманы оттопыривают ненужные бумажки, тряпочки и так далее. Из-под халата выглядывает ночная сорочка. Умывшись, Жена не стала тратить много времени, чтобы привести себя в порядок. Сегодня же выходной день, зачем зря стараться? А ведь еще 2-3 года назад, будучи незамужней девушкой, перед свиданием она посещала парикмахерскую, делала макияж, да и сейчас на работу собирается почти так же тщательно, как раньше, на встречу с любимым. Почему же красивой нужно быть только для посторонних людей, а для домашних — нет. Однако продолжим. В таком виде жена пошла готовить завтрак. Муж проснулся. Зачем вообще одеваться? Он же дома. Сейчас лето, жарко. Можно в одних трусах походить, в крайнем случае надеть старое ленялое трико. Будучи юношей, он к своей внешности относился более внимательно, а после свадьбы даже побриться лень. Галантность мужа похожа на фраг, который он снимает, возвратившись с работы домой. Муж увидел свою царевну, а может быть, бабу-ягу, и настроение сразу стало соответствующим. «Нравится вам такая картина?» «Мне нет». «И мужчина, и женщина» должны иметь домашнюю одежду. Это могут быть шорты с футболкой, джинсы с рубашкой. Для женщины простенькое, но привлекательное платье. Главное, все чистое и опрятное. Гёте говорил, когда роза украшает сама себя, она украшает вместе с тем сад. Так и женщина может своим внешним видом украсить дом хорошо, когда хозяйка одета мило, красиво, уютно. Для утреннего туалета у женщины должен быть пеньюар. Пеньюар от французского «утренняя распашная одежда из легкой ткани». Это может быть и батист, и ситец, и шелк. В махровый халат принято завернуться после душа. Не следует забывать, Дети всегда должны видеть родителей бодрыми и опрятными. Глядя на опрятных родителей, ребенок старается быть похожим на них, и настоящая аккуратность, как вежливость, входит в привычку. «Ищите женщину в платье», — говорила Коко Шанель. «Там, где нет платья, нет и женщины». Или «Самое главное в любви», Уметь угодить мужчине. Если ваш новый наряд ему нравится, купите себе за это шоколадку. Существует множество вариантов домашней одежды разных расцветок. Вы сами можете составить милый домашний наряд, который в сочетании с подходящим рабочим передником придаст вам симпатичный и даже элегантный вид. Ведь мы фей фей домашнего очага. И, конечно, совсем недопустимы рваные тапочки, рваный локоток на халате. Нужно жить не уныло, а ярко, интересно. В старину говорили, жизнь должна быть похожа на хорошо сочиненную поэму.